Голова, сорок вторая. Ленуся проживала в старом четырехэтажном доме рядом с набережной, куда Валерия с Марком дошли пешком минут за двадцать. Маленькая квартира Леры полностью отражала характер своей хозяйки. Казалось, сюда только что въехали и не успели толком разобрать вещи. Или отсюда выезжают, или буквально только что эти стены пережили ограбление. К приходу гостей Элеоносек подготовилась, выставила на кухонный стол вино и закуски. За столом уже сидела маленькая худенькая женщина неопределённого возраста. Сначала она показалась совсем юной, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что ей около 50, не меньше. Познакомившись и поболтав о том о сём, Валерия принялась аккуратно прояснять интересующие её вопросы. А Марк, видя, как женщина охотно выпивает, стал галантно подливать ей вина. Пиянела Ксения стремительно, и Лера уже начала беспокоиться, как бы Марк не переусердствовал, как она вдруг выдала. Женщина та со скалы бросилась. На крыше отеля наши ворчи те водятся. Вот она их увидела и бросилась. А хозяйка всё скрывает. Ей скандалы не нужны, не было никакой постоялицы, и все шито-крыто. Лена с Валерией оторопело уставились на нее, и Ленуся протянула. «Ну ты вообще...» «Совсем напилась, что ли?» «Лен, погоди!» — нетерпеливо произнесла Лера. «Ксюш, ты что-то видела? Видела, как она упала со скалы?» Ксения отрицательно помотала головой и ответила. «Ксюш, ты что-то видела?» Видела, как внизу на камнях она лежала, а потом пропала. Волнами, наверное, унесло. Глубоко вдохнув, Ленуся вдруг рявкнула так, что бокалы задребезжали. «Так чего же ты молчала?» «Меня не спрашивал никто», — испуганно пискнула Ксюша. «Да и страшно было. Вдруг черти и меня утащат. А не сама ли Серафима Михайловна чертей этих вызывает?» Быстрым взглядом Лера дала понять Марку, что стоит прекратить ей подливать, и парень поставил бутылку на стол. "Нет, она их сама боится". "Почему боится?" Придвинувшись к Лере поближе, Ксюша посмотрела на неё хмельными глазами и произнесла, доверительно понизив голос: "Черти её душили. Вот Серафима, кофты с высоким воротником и стала носить. С недовольством, глядя на соседку, Линусик произнесла раздражённо: "Что за чушь ты несёшь? А, перед людьми стыдно. Да я сама видела", обиделась Ксюша. "Внизу, в туалете, когда убиралась. Серафима зашла туда, жарко ей было. Воротник она оттянула, я и увидела синяки. Вся шея у неё в багровых синеющих. Мало ли от чего у человека могли синяки появиться?" А ты сразу: "Чёрт-е! Что ещё за чёрт-е? Откуда ты их взяла?" Лена сердито ткнула велкой в кусок колбасы и протянула соседке: "На вот, закусывай". Прожевав колбасу, Ксюша всё тем же доверительным тоном поведала о замеченных ею странных вещах. У отеля есть чердачное помещение, там подобие склада, свален всякий хлам и есть пара старых кроватей. На них иногда отдыхает кто-нибудь из персонала. Ксюша, там даже пару раз тайком оставалось ночевать в разгар сезона, когда совсем уж поздно приходилось заканчивать работу. И слышала, как на крыше кто-то бегал и выл нечеловеческим голосом. Кошки, хмуро уточнила Линусик. Нет, затрясла головой Ксюша. Чёрт. Это всё? Немного разочарованно спросила Лера. Ты ничего не видела? Только слышала звуки на крыше. Да, только слышала, но я точно знаю, что. Ладно, хватит глупости, а то кошмары приснятся, перебила Ленуся. Напридумывала всякого. Ничего я не придумывала, обиженно отрезала Ксюша. Ну вот как? Как ты увидела тело на камнях? окончательно рассердилась Лена. Вся территория забором обнесена, и со стороны обрыва в том числе. Там высокая ограда, иначе пьяные туристы пачками бы сыпались в море. А от ограды до обрыва ещё метра полтора земли, так что стоя за забором никак не увидеть, что там внизу, прямо под обрывом происходит. Одна секция забора сломлена и отодвигается, невозмутимо ответила Ксюша. Я через эту дырку иногда покурить ходила, а то Серафима ругалась, если кто-то из обслуги дымил на территории. Сидела я прямо на краю и смотрела вниз. В один из таких перекуров и увидела женщину на камнях. Это была Белла. "Да с чего ты это взяла?" Лена ни в какую, не желала ей верить. "Там высотища-то какая. Что можно было рассмотреть?" Белое платье в красную полоску издалека видать. Ксюша многозначительно подняла указательный палец. Белла в этом платье в отель заселялась. Я запомнила.